Глава двадцать 21. Живая натура. Тело как совершенный органический образец было выдвинуто греками. По памятникам искусства тело то обнажается, то скрывается в одежде. С юности задумывался я над одеждой человека. Как искусственная форма защиты, не имеющая связи с телом, она казалась мне ошибочной мерой, которую человек избрал для регулирования температуры организма. Отсюда, думал я, произошли многие болезни и извращения. Другие животные на земле не прибегли к этому средству. Оперяясь, ошерстяясь, покрываясь предохранительными панцирями и чешуей, они сохранили независимость от случайности и внешней защиты и не прибегли даже к теплоте огня. С приспособления огня и одежды И начинался для меня раздел судеб человека и животного. Много из звериной мудрости покидает двуногого в искусственно обогреваемом жилище и под слоем растительной шерстяной и кожаной оболочек. Линяют волосы. Жировые потогонные железы приспосабляются к искусственным условиям, не всегда верно функционируют. Сама тяжесть костюма, подчиняющая ей движение мускулов, Также дает ошибочные расчеты движению и утяжеляет дыхание. Работа пор слабеет, и на долю легких и сердца возлагается более изнурительная, чем надо задача. Костюм становится характеризующим человека. Часто под ним даже живописцу бывает трудно вскрыть характер тела. Метаморфозы от костюма к глизне бывают иной раз такие неожиданные что человека не узнать в двух его видах. Под дреными лохмотьями иной расходит среди нас драгоценная форма. Бывало часто так: Придет модель в мастерскую с нелепейшей физиономией, вяло, чтобы не обидеть пришедшую предложь ей раздеться. И ахнешь увидя ее голую, тому, как такая неуклюжая голова могла возникнуть на удивительно стройном теле, полном выразительности и наоборот. Вот экспрессивная голова. Уже, конечно, думаешь, такой цветок должен иметь прекрасный стержень. Нетерпеливо ждешь из-за ширмы выхода модели. А когда она появится, не знаешь, куда от стыда и жалости к несчастному уродству себя деть. Кто не помнит в Париже за время моего пребывания там знаменитую Леа, натуральщицу двигавшую за собой толпы живописцев в ту академию, где она позировала. Ей тогда уже было лет сорок пять. Голова ее, стареющей женщины, была самая неприглядная. но когда она сбрасывала из себя костюм, то единственным, кажется, словом благоговением можно было назвать то чувство, которое испытывали рисующие с нее. Это тело казалось прошевшим Через все каноны мирового искусства и из всей пластической анатомии взяло Око лучший синтез человеческой формы. Надо сказать о моделях высокой квалификации, что у них была особенная заботливость о гигиене тела, которая не подчиняли и питанию, и самой жизни. Они подвижнически носили и храняли вручённую им природой драгоценность. Костюм И изоляции от непосредственного общения с воздухом и солнцем дали прозрачность, хрупкость, нежность кожи и специальный цвет перламутра. В пейзаже на воздухе тело человека выглядит неестественно, как диссонанс синеве неба, зелени и грунту. Отшлифованное костюмом, оно становится отражающим, падающие на него и контрастирующие с ним цвета. Отсюда импрессионисты разложили его на спектр, опрозрачнили и сделали представление о совершенном аппарате животного мира сбивчивым, Сделали из него функцию света, а не объёмной массы, выдержавшей тысячелетние борьбы за выработку своего вида. Обесцвеченное тело людей северного полушария особенно поражает среди цветных рас. Оно кажется непрочной и неустойчивой формой где-нибудь в Африке в толпе нумидийцев выдерживающих любые силуэты на солнце Как парниковые растения среди чертополоха выглядит белый среди своих чернокожих и смуглых братьев Труд, привычки и внутреннее свое содержание изобличает тело Но еще более выразительно оно своей структурой которое оно превозмогло пространство, выдерживая головой и плечами, переданной в бедра и в колонны ног земное притяжение и давление атмосферы. Эта выразительность особенно заметна, когда наблюдаешь человека в движении, когда каждый жест, каждый мускул излагает огромную работу отталкивания при поднятии от почвы, продвижении вперед из спирального вращения балансировки среди сложных контрастных сил гравитации и кинетики. В какие-бы дребезги взорвался человек, не сдерживаемый пленом законов формирующих тело. Тело, как лицо по его выражению бывает умным, глупым, нахальным и деликатным. Иногда оно бывает смешным, как лицо комика, и грустным, как плакучая ива. Патологические признаки на нем не менее выпуклы, чем на лице. Не говоря уже о наглядных пороках: обжорства, похоти, и нездерживаемой романтикой, даже более скрытые дефекты, как трусость, тунеядство, лживость, проявляны бывают на теле человека с такой же точностью, как и на лице. Как бы эти пороки ни были заимнены условиями жизни и труда их владельца, Они документируются его телом. Современные гимнастика и танцы, по моим наблюдениям, уродуют тело, вводят путаницу и односторонность в мускульную выразительность. А если иногда и стройнят тело, то так же вычурно, как призовую лошадь, тренируемую на условное движение. Из многих сотен, не считая банных и купальных, а наблюдаённых через живые рисунок, встреч Я заметил, что мужская выразительность превалирует над женской. Условия груди и бедер женщины взаимоотношения торса и ног чаще, чем у мужчин, отклоняют от стройности женское тело. В переходном периоде обычно гармоничнее бывают юноши, чем девушки. Но зато в последующий период девушки затмевают стройностью начинающих быть кудластыми и неуклюжими юношей цело взревает и наконец наступает момент остановки роста и оно как бы аккристаллизовывает и уточняет выработанную во время роста форму труд и жизнь уберут лишнюю мягкость очертаний каждый мускул заговорит о проделанной за годы работе углубятся шейно-ключичные впадины грудные мускулы решительно подхватят уставшие плети рук Впадет оплотневший живот, выставит бедро с упором на коленную чашку, выступит анатомия, и обозначится скелет, мудро улаженными костями, как основой последняя самозащита человеческого аппарата. Дальше начнется период распада и пригиба к земле. Потянет она отработанный костяк к недрам своим. Кончится поэма одной формы, и вольется она в океан космических форм. С Анжеликой меня познакомил Горбаносы и предложил написать ее. Анжелика с первого впечатления на людях показалась мне несколько заносчивой. У нее был взрывчатый смех и недобрый оскал зубов при смехе, изобличающий некоторую хищность. Но кроме этого, в ее лице было нечто от голов Александра Иванова. пытливая открытость глаз на окружающее и законченный до совершенства итальянский тип с матовой смуглостью кожи. Одета она была просто и со вкусом. Ей уже случилось позировать от скульптуры. Недалеко от испанской площади нашел я для работы небольшую мастерскую. Односветные наше помещение располагают к работе они изолируют живописца. Накаленная железная печь в полчаса поднимает температуру до необходимых для обнаженного тела градусов верхний свет равномерно укрывает светло-серый сарайчик с голыми стенами и сосредоточивает все внимание у мольберта. встреча с анжеликой заняла у меня немного времени но резонанс от нее остался надолго До этой встречи, очевидно, я абстрагировал и компоновал от себя, как говорится, в живописи некоторые человеческие отношения. Первый выход у модели всегда сопровождается легким смущением. Когда бы он или она не были уверены за своей формы, у них всегда явится некоторое, а вдруг они не создадут должного впечатления. В скромной нейтральной по окраске мастерской Появление обнаженного тела производит впечатление цветовой вспышки. Ведь для живописца Глизна в профессиональном подходе к ней является тем же натюрмортом, букетом цветов, пейзажем, средством живописной выразительности. И только в процессе работы специфицируются эти разнозначимости. Возникает идея предмета со всеми приобходящими в него функциями внутреннего физиологического психологического содержания. Живописцу дана внешняя оболочка предмета. По ней и не срываясь с нее, он исчерпывает полноту предмета. Поэтому анатомическое прощупывание, иллюзорная многослойность покровов кожи, вен также губительно действует на цельность и убедительность, как и внешние характеристики блеска налета случайных рефлексов уже перестающих определять объем тела. Немногие, даже из очень некультурных живописцев, возьмут для этюда, например, плавающий слой нефти на поверхности реки для изображения воды. Ибо здесь встречаются два признака, мешающие взаимному определению. Масса воды не проявится под радужным слоем. А радужность не явится выразительной для массы нефти. Эта дилемма и ставит перед живописцем трудную задачу сохранить самоценность краски, образующей произведения, не ослабить и не перескочить доступные живописные средства и все таки исчерпывающе рассказать о том, что есть предмет. Точно так же подтвердили мне об этой изобразительной этике и мастера Возрождения глубины удаляющихся форм, они ограничили заранее установленным цветным грунтом холста. Это им помогало избегать черноты дыр, которыми зияют потом Болонская академия и Рибера с неаполитанской школой, уже прибегшие к черной краске как к определителю глубины живописного пространства. Светотень и цветосила Были и есть всегдашние наши философские и технические камни преткновения. Абсолюты света и тьмы природы для живописи иные. Но она также может вызвать образ бездонной глубины ночи и сияющей яркости дня, не прибегая к натуралистическим контрастам. Нет живописца в истории, который бы не оставил в своем творчестве образа женщины как канона форм материнства, любви, или женщины-товарища. И нет народного эпоса, в котором не было бы красной девицы и доброго представляющих образцы исторических совершенств для своего времени, творящих жизнь и потомство. По этим типовым представлениям можно разобраться во многих органических качествах и дефектах целых эпох, где образ женщины претерпевает метаморфозы от Изиды до Нана. От Мури до женщины безделушки, от Биатриче Данта до пошлости девятнадцатого века с его арноментальной женщиной, обезличенной в труде и в материнстве и даже в любовничестве. Анжелика оказалась совсем не такой, какой мелькнула она мне на людях. С первой же установки ее на позу я понял, что ее надо взять такой, какая она есть без обозначения ее формами побочного сюжета. Остановился я на позе незавершенного движения. На ходу Анжелика сбрасывала с себя белую ткань, оттенившую ее колорит. Голова ее была повернута на зрителя, где как бы происходило некое интересующее её событие, но событие не волнующее и не смущающее. Ноги Анжелики представляли небольшой разворот, а ступни подсказывали дальнейшее направление движения. Левая нога была на подъеме, с приподнятой слегка пяткой и опирающимися о пол пальцами. Вероятно, по классической традиции и только итальянцы могут иметь такие ноги с длинными обделанными хождением по холмам их страны пальцами легко и бодро несущими торс и голову. Да к тому же, пожалуй, только у восточных людей, да в Италии, жители не портят обувь свои ноги и дают им возможность нормального роста. Очень быстро начал я бороться живописью с моей привязанностью к анжелике. И скоро почувствовал, как бессилен мой холст, и все мои силы уходили в нее, в живую. Однажды прощаясь со мной еще не расставшись рукопожатиями, Анжелика сказала: "Амико, не сделай мне счастья из нашей дружбы. Моя жизнь слишком сложна, а может быть и ваша не проще моей". Легко говорить, благоразумить себя до прыжка, но я уже сорвался от одного края над расщелиной. И не все ли мне уже стало равно, когда после ее ухода Не знал я, что мне делать и куда девать себя. Нити моих мыслей тянулись за ней, обшаривая Рим и отыскивая тот уголок, где жила Анжелика. И Где и в каких условиях она жила, я не знал. То рисовалась мне бесшабашная бандитская обстановка, со свирепым тираном-любовником, то рабочая, тихая семья с обожающим Анжелику мужем, со стариками-родителями ни чающими в ней души. То с сестрой-подростком живет она, коротая вечера за шитьем для заработка на существование. То изолированный, как в монашеской келье, виделась она мне в обстановке, где каждый предмет связан с ней, напоминает о ней. Приметы ее внешности были самые разноречивые. То полновесный аметист на тонкой золотой нитке сцепит ее шею, То как украдкой блеснет в волосах драгоценный гребень, то кораллы обовьют запястье, а то нет больше украшений. И до убогости обеднится прекрасное тело анжелики костюмом. Английского пледа пальто, да темно-синяя шляпа с темно серым пером и тонкое кольцо с рубином одни оставались неизменными. Развивалась моя привязанность Казалось, я вымещал всему моему длительному одиночеству. У меня мутилось в глазах, когда я представлял себе, что Анжелику я мог бы поцеловать. Кисть начинала глупить и бездарить на холсте. Форма ускользала из-под моей власти. Поистине, от прямого признания меня только спасало и удерживало нагота Анжелики. ибо профессиональный такт привычный для живописца защищает модель лучше всяких костюмов от посторонних работ импульсов он превращает тело в явление особого рабочего порядка уже очевидно так следует что к любви вздымающей бодрости жизнерадостность примешивается мучающее принижающее жизнь чувство предвидит ли влюбленный грядущий отлив влечения или он ощущает порабощение, связанность воли и действий. Ведь в таком состоянии все интересы от внешнего мира отвращаются и сосредоточиваются на предмете привязанности. Жизнь однобочится. Вторая ее половина делается пустой, абстрактной, и чувствуешь себя скользящим по наклонной плоскости. Он и она похожи на две дождевые капли, катящиеся одна за другой. Тронет, не тронет одна другую. Для да этого мало, надо, чтобы капли достаточно крепко ударились своими шариками и образовали одну. Счастливее или вернее, спокойнее сторона, менее возбужденная встречей. А Мико, Насколько бы было лучше, если бы не случилось того, что случилось. Позднее говорила задумчиво Анжелика, трогая мою голову. Теперь я писал другую анжелику, вскрывшуюся для меня до конца. До конца. Глупое слово, как будто бы в текучести есть концы. Как будто даже очень близкого можно исчерпать. Когда сегодня? Да что сегодня? Каждый момент неповторимо строится и открывает, как в калейдоскопе, новые и новые вариации бытийствующего организма. Писал я жадно, чтобы осталась она прочного во мне и на холсте, чтоб сроднившиеся для меня формы оставили живую магическую память. Леонардо довел ты меня до своей Моны Лизы. И такой же живой, нехотящий жить становилась моя Анжелика. На этом пути следуй твоим указаниям, мудрец, сорвался и я. Чем больше вливал я крови в образ любимый, тем менее жизненным становилось изображение. Вне меня и вне живой анжелики возникало третье существо, изобрадило в мастерской лишенное моей и анжелики воли. Как побеспокоенный утопленник Пушкина, он требовал дать ему могилу или нормальную жизнь в искусстве. Ему не было среди живых дел. Полносильным я себя чувствовал в эти дни, прозревшим на многое и возмужавшим. Все романтические представления и теории приобрели реальный смысл, и значение их стало иным, проверенным жизнью и опытом. Всякий восторг на одной чашке весов сейчас же укладывает на другую заботы, беспокойство за его благополучие. Радость сильной и глубокой привязанности Оказалось, заключающееся в отрешении от себя, от мелочности, забот о себе. Только было бы хорошо другу. Не оставалось вещей и помыслов, которых не отдал бы любимому. Отсюда, вероятно, происходит большинство кажущихся со стороны глупостей, поднятых в план любви людей. Все воробьиные для трезвого уха чириканье поэтов о предметах их привязанностей комичные трагизмы поступков Донкихотства и детские безумства людей взрослых. И странно, в этом, казалось бы, опустошающем человека процессе происходит как раз огромный накапляющий силы процесс. Расходующиеся человеком ценности получаются им новыми, и в большем количестве, и большего значения. Аппарат перестраивается, и получает неограниченную способность пропускания через себя жизненные энергии. И само чувство, на первый взгляд эпизодическое и личное, перехлёстывает через себя энергию большой и общей важности. Сама незабываемость таких переживаний надолго, если не навсегда, предрешает дела и поступки человека. Кастрат, не сумевший полюбить единицу, Не сумевший разглядеть в ней систему мирового образа, как в одной капле законы закон и океана, не полюбит кострат и весь человеческий массив. Не изживет в себе дреннова хищнического эгоизма, каким бы ухищрением умозаключений он не прикрывался. Рим, Рома. Великий город, переплетший народы и историю, отложивший в себе дела гениев искусства читаемых с захватом и в моей и в будущие дни Рим сделался для меня городом анжелики. От бандитского притона до музея Ватикана все приобрело иной, упрощенный, и человечный, мешающий или помогающий нашей дружбе смысл. Текучая, трудовая, обыденная жизнь взяла свои права От копел Сикста до рабочего набитого в тряпьем и ребятами дома установилась для меня непрерывающаяся цепь строителей жизни. Словно в противовес моей бодрости Анжелика становилась задумчивой. В минуту, казалось бы, самой спокойные, она поднимала голову и глазами черными, синевой как у газели, озабоченно всматривалась куда-то вдаль знала ли она надвигавшаяся на нас или предугадывала его Ее озабоченность вспугивала и мою бодрость я поступил бы так как только пожелала анжелика чтобы упрочить нашу связь но я замечал что у нее были какие-то неизбежные выводы о которые разбивались мои предположения Мое безумство встречалось с ее практической мудростью. Все мои разговоры о дальнейшем прерывались к ею в их началах всегда тактично, мягко, но безусловно. До сей поры я не знал ее адреса. Обычно мы расставались на углу Виа Каподи Казо и переулка, пересекающего эту улицу. Анжелика была не из таких, чтобы из-за каприза или кокетства делать секреты. Значит, причины были вескими. Я и не пытался проникнуть в них, но тем не менее мое самолюбие ущемлялось, да и ревность эта спутница любви находила себе поводы для сыска и подозрений. Ко мне зашел Горбоносый. До сей поры для меня не было ясно, была ли моя работа заказной. Он нашел большую схожесть картины с моделью. Долго сидел перед мольбертом, вставал, отходил, И снова приближался к холсту и потом произнес "Бениссимо". Закурил трубку и подошел ко мне. "Какая удивительная женщина, Анжелика". "А питторе", сказал он мне. Было ли что себе на уме в этих словах, но показалось, что горбоносый намекает на что-то, словно он в курсе моих отношений с Анжеликой. "Анжелико" Прекрасный человек и прекрасная женщина, ответил я сердечно. «Ге-то-то!» что означало означал то то мне было неясно, но бандит сказал это серьезно. Засунул руки в карманы и отошел к окну. Потом он резко повернулся ко мне и коммерчески спросил: "Сколько стоит?" Расставаться мне с работой не хотелось, но в словах Горбоносова я почувствовал право заказчика. И я сказал, что не знаю, что пусть берет он ее на память о нашей встрече. И чтобы замять неловкий разговор, заговорил еще о нелепости мысли Следы, что не следует ворочить кости Леонардо да Винчи. Бандит махнул рукой и заявил, что вместо этого затеяно нечто более острое, черт с ней, Следы. И с развязностью буржуа он вынул бумажник, посчитал 250 лир и положил на стол. Мне стало неприятно, словно я продавал мою Анжелику. И я сделал отрицательный жест. Бандит засмеялся и тронул меня по плечу. Гапи, торонь, нехорошо. Воровать не умеете, от денег отказываетесь. Возьмите, мало, но души. Он захотел сейчас же взять картину. Покуда я снимал холст с подрамника, чтобы сделать его более портативным, Горбоносый продолжал разговаривать. Спросил, не сержусь ли я еще на них за компанию. Выяснил, что охотились они в то время за другой дичью, и что сумерки и спешка помешали им обнаружить ошибку, и что мой альбом "И мадонна Беллини" установили мою несхожесть с тем нужным типом, которого они выслеживали. Утащили они меня в пещеру, опять-таки принимая меня за другого и предполагая невдалеке экипаж этого другого да еще чего доброго с охраной. Ошибка вышла из-за адреса в компании Свидание тому человеку было назначено в другом месте, а они перепутали. Да. Словом, ерунда, глупость, а она привела меня к встрече с Анжеликой. Международный какой-то политико-дипломатический шантаж, как я потом узнал из газет. А припутался я и завертелся в колесо встречи с Анжеликой. Не была ли она же Анжелика приманкой для свидания там, с кем-то в компании? Ревниво пронизала меня мысль. 3 четыре дня не видел я Анжелики. Слонялся местами наших прогулок, бороздил Рим, высматривал, и выглядывал каждую женскую фигуру, хоть бы чем-то напоминавшую ее. Любовь, не перешедшая в близость, эпичнее и мягче действует на человек, тогда как активная, полная, подобно бешеным коням, вздымает и мчит попавшего в ее лапы. Она преувеличивает все явления, связанные с предметом любви. В Африке, в оазисах, в центрах караванных и торговых пересечений стягиваются всякие средства для развлечения. А в первую очередь так именуемые улетные илли. Из далеких, далёких и бедных, заброшенных в пустыне дыр съезжаются эти разноплеменные девушки для усложждения проезжего торгового люда и под управлением старых сводней работают. Предусудительного в этом сами девушки ничего не видят. Большинство из них приезжают с целью заработка, чтобы скопить тряпки на приданое и деньги. И вернувшись к себе в захолустье, оказаться заманчивой невестой. Некоторые имеют уже своих женихов, которые ждут с нетерпением возврата своих суженок. Немногие из Улет-Наилей благополучно оканчивают курс таких ангажементов, которые заболевают, а которые входят во вкус, застревают в притонах, а более счастливым удается иной раз продолжить свою карьеру до Туниса, до Алжира. И даже до Марселя и Парижа, но не в этом несчастье дело, а в том, что иногда такую девушку сопровождает ее жених, и на месте работы выжидает он окончания ее контракта. Он питается поденщиной, а бывает, что и невеста помогает ему грошами либо объедками своего от сводни стола. Я наблюдал таких женихов. В горячих климатах товар показывает лицо. Свободные от занятий наили усаживаются на ступеньках узкой лесенки, ведущей наверх в гарем. Груди живут у них откровенно обнажены для осведомления покупателей, смазаны маслами. Специально обращена на вид татуировка их рук, обозначающая обозначающие и происхождение. Между прочим, замечательны иногда бывает этот своеобразная геральдика геометрических растительных арабесок украшающий улетной ли. И вот у ног такой девушки лежит жених. Собака у ног своего хозяина не имеет такого выражения преданности нежности, которая сияет в глазах юноши, не отрывающегося от своей милой. Он ласкает туфлю невесты, расплывается счастьем от каждой ее улыбки. Я уверен, где-нибудь на палке Отмечает он зарубки дней, приближающих к концу договор девушки с содержательницей притона. Когда выйдут они из оазиса на рыхлую тропу пустыни и зашагают вдвоем к себе, чтоб больше не расставаться. Но приходит покупатель. Юноша свертывается в сторону, чтобы дать ему дорогу. Пыльный бурнус обмахивает его по лицу и разделяет с возлюбленной которая поднимается за пришельцем. Юноша принимает позу, в которой обычно мечтают сахаряне, обвив руками колени и упершись в них подбородком, и ждет. Сцена повторяется снова почти без вариаций, пока душная ночь не угомонит прохожие и проезжий люд и угомонит юношу здесь же где-нибудь угленобитной стены, свернувшегося калачом по собачьей. Это пример южного тяготения особей друг к другу. На севере существуют другого рода примеры в развитии этой темы. Один молодой ученый, влюбленный в свою жену, в первые же месяцы после свадьбы на балу увидел в защищенном от глаза других углу, как один из его же приятелей по университету поцеловал руку его жены не на положенном приличиями месте. Снаружи для окружающих не было замечено никакой перемены. Мир и счастье, казалось, по-прежнему царили в семье. Год спустя, с изысканным вниманием к беременной жене, он нетерпеливо казалось, ожидал завершения ребенком полного уюта очага. Говорят, он как исступлённый бросился к вынесенному для показа отцу новорожденному и будто бы болезненно вскрикнул: Ребенок был брюнет при блондинах мужа и жене. Может быть, и впрямь изблячал он сходство с приятелем, но муж, не заходя к разрешившейся, сейчас же оставил дом и жену навсегда. На курсе я увидел Анжелику. В ряду экипажей мне бросилась в глаза черная коляска, и в ней неузнаваемая Анжелика, в мехах и в блеске кружев и бархата. С ней сидел мужчина в цилиндре, великолепно одетый. Не веря моим глазам, я забежал тротуаром вперед за киснённых рядов экипажей. Это была она, Анжелика. На людях хищная недобрая, но красоты поразительной. Костюм и лицо скрыли непосредственность ее правдивого, уравновешенного формами тела, но которая же из Анжелик была настоящая? Моя или это? Ревность начинается засосом под ложечкой. Запустеет там, затормозит дыхание, а потом она перебросится в мозг и в нем образует дыру, в которой застреляют обида, нетьё, злоба и тоска. Деваться некуда. Вещи надо принимать всерьез, Но никогда трагично, говорят французы. Все это очень хорошо звучит в спокойном состоянии, но когда задышится кровью, как говорят мужики, тогда не до резонов. Первой мыслью моей было бросить Рим, сейчас же уложить чемодан, ехать на первый попавшийся вокзал и пресечь всяческое продолжение и развитие событий нарушить сон или бред и очутиться снова в моей одинокой, вдумчивой атмосфере. Вторым явилось желание очернить предмет моих мучений. Но чем больше навертывал я мысленных обвинений вокруг Анжелики, тем краше вставал предо мной ее образ. Я пошел к охотнику с прощальным визитом. Его я застал втроем с приятелями. Это посещение перевело меня в профессиональное состояние. Один из присутствовавших читал свою поэму Машина. Итальянский язык, по-моему, слишком красив и певуч, чтобы строить его в рифмы. Чуть подогретый пафосом, он уже становится выспренным, а рифма делает его чересчур поэтичным. При моем слабом обладании языком Мне, может быть, еще реще бросилась на слух эта особенность в прослушанной поэме. Из машины бралась ее музыкальная сущность. Звукоподражаниями передавался импрессионизм ее действия. Искусственность, изобретенная не по радости, а по нужде человеком, приобретала самодавляющее значение, и вылезал образ фатальной обузы, заградивший его изобретателя. Человек исключался в этом механическом подходе, как в неправильно понятом натюрморте. Выкорченные из недр земли металл, ухищренно стилизованный, собранные проводами и турбинами магнитная энергия, прирученные к масштабам человеческих надобностей, становились оторванными и от мира и от человека. За деревьями не видно стало леса. Произведение суживало выходы и просторы жизни трудно написать, сделать или даже выдумать что-нибудь новое. Какими крошечными дозами изобретается в истории новые народами и их гениями. Какими иногда выкрутасами старается изложить себя человек, вверх ногами извернется, излочится и все таки окажется уже бывшим и сделанным его изложением. Очевидно, новые не ищется. Оно у мастера рождается само собой в порядке углубления работы и углубления самого себя этой работой. Так думал я, слушая машину. Обсуждение было горячим. Форма и содержание и их зависимость. Слово как звук, создающий специальный надсмысловой образ, комбинации образов, дающих протяженность восприятию и вызывающих новые неожиданные комплексы идей и представлений. Поэтизация, сбивающая четкую контурность изображения, выпукляющая настроение автора и его мелкофизиологические вкусы, не имеющие длительного и общего с читателем интереса. Все эти вопросы поднимались присутствующими. Понравилась мне эта дружеская лаборатория, со всех сторон обдумывающая работу сочлена Но к прочитанному у меня было моё но. Не было в машине: "Ах, вот оно!" И не было этого "Вот оно", потому что исключен был из нее человек. А так как только сопоставляя множи и деля мира на человека, достигает художник правдивости образа, то получалось у поэта калейдоскопической случайность, не активизирующая меня слушателя. Не знаю, выступал ли я тогда обжетистом, но меня обвинили в поклонении вещи, во что бы то ни стало. Конечно, вывихнул анжеликой из всяких абстракций. Я, может быть, фетишизировал вещи вне меня находящуюся. Но я все таки не путал стола, например, в натуре со столом изображенным. Скорее, вещь я понимал во французском более позднем значении именно как обжедар. Что значило изображай на холсте, что тебе угодно, но холст до последнего мазка должен одрагоцениться живописью. Иначе все рассказанное на нем будет не более, как предметным наименованием, то есть натурализмом. Говорил, беседовал, а в мыслях с интервалами проносилась встреча на Корсу. Распростился я с охотником и его друзьями, чтобы на завтра покинуть Рим. На завтра привычный стук в мастерскую подбросил меня к двери. И только отодвигая засов, перевел я мое состояние в сдержанное. Вошла Анжелика. Она вошла так, как никогда еще не входила. Так входит к близкому больному, зная, что его дни сочтены. В первом ее слове: "Амико". В протяжном и Уже наметилось большое предстоящее событие, грозящее мне. Ни слова не было сказано о разлуке между нами, но все свидание было веяно бравадой похоронного марша нашей близости. Уходя от меня, ее глаза так заволновались, что я взрезал правду. Анжелика, неужели нельзя избежать разлуки? Она строго, повелительно, как бы собравшись вся в клубок, сказала: Разлука необходима для нас обоих. Ты ищешь жизнь. Моя жизнь кончилась. Повернуть ее я никуда не могу. Не могу, Амик. А тебя в мою жизнь я не допущу. Пойми ты дорог мне. Я буду мучиться больше тебя. Я рву нитку, за которую, может быть, первый раз за мою жизнь ухватилась по-настоящему. Может быть, от тоски по другой, чем моя жизнь. Но что за чертов водоворот, Которым швыряются людские жизни? Какой злой дьявол предписывает поведению человека, загоняет его в безвыходные притоны и лишает права вернуться к желанной жизни? А если я брошу все, чтобы спасти Анжелику? Не все ли мираж, кроме нее, вот этой живой? Запутавшийся, погибающий, близкой из всех мне близких женщиной. Как я мучился в тот момент за нее, когда я сказал: "Я отдам мою жизнь, чтоб спасти тебя". Анжелик взяла мою голову руками, улыбнулась и сказала, как мать баловню, просящему гибельные игрушки: "Bambino mio, ты лучшее должен сделать с своей жизнью". Поверен Анжелик. На следующий день я получил письмо от Анжелики, извещавшее меня в ее отъезде из Италии. В следующий мой приезд в Рим я бродил местами, связанными с ней. Ходил на место моей встречи с бандитами, но среди всяких рдвин так и не нашел подземелье с капищем, хотя и ясно представлял себе ходы, которыми мы выбрались ночью оттуда из норы разыскал крайний кабачок расспрашивал содержители о горбаносом, но кабачок, каждым наростом своей физиономии прикинулся форменным идиотом, никогда в своей жизни не встречавшим ни одного бандита. Горбоносый как в воду канул. Все, казалось было схоронено об Анжелике. В Генуи я познакомился с подсевшим к моему столику в кафе авантюристом. Разговор между нами зашел о сенсационной смерти некой международной хищницы, как об этом заглавили рубрики некоторых газет с присущей развязностью вульгаризируя события. Мой знакомый уверен меня, что в газетах изложениях всей этой драмы сплошь ложно, что погибшая была замечательного героизма и так такта женщина. В заключение он вынул из бумажника фотографический снимок и показал мне. Я едва не вскрикнул от неожиданности. Снимок был сделан с моей римской картины, изображавшей анжелику. Вот это она и есть, сказал авантюрист.